Глава пятая После своего позднего обеда, сидя с Бобровым, Левин стал вспоминать Германию и университет в Йене, где некоторое время учился. Это было, в общем-то, ни к чему, но люди, близко знавшие старого доктора, любили слушать его всегда внезапные воспоминания. То один кусок жизни, то другой, то юность, то отрочество, то какую-то встречу и грустную, и забавную в одно и то же время. — Немцы, немцы, — говорил Левин, — я не люблю, когда ругаются. Немец, немец, немец — это одно, а фашист — это совершенно другое. Когда я смотрю, как они кидают бомбы или читаю в газетах в этих лагерях уничтожения, боже мой, я пожимаю плечами, пожимаю своими плечами и думаю, что можно сделать из народа, дай волю Гитлеру. Народ можно превратить в палача, в гадину, в зверя. Будет не нация, а подлец. Я учился в Виене. Я был очень бедный студент, совсем бедный, хуже нельзя. И мне посоветовали. Идите к студенческой бабушке фрау Шмидгоф. Вот такая старуха! Вы ж меня на голову, с усами, не дай бог, увидите во сне. ибока бока, и бюст, ну, что-то ужасное. Представляете себе? Смотрит на меня неподвижно пять минут, обдумывает, гожусь я или нет. Потом показывает комнату и тоже смотрит, годится мне комната или нет. Потом говорит, вы имеете здесь кофе, не слишком крепкий, сливки, не слишком густые, четыре булочки в день и тишину с чистотой. Никаких безобразий. Стирка белья и штопка носков тоже от меня. Я поселяюсь у студенческой бабушки Шмидгов. Через месяц она знает расписание всех моих лекций, знает, какое у меня было детство, знает, что я люблю жидкий кофе и побольше сливок, знает, что мне не приходится ждать ассигнований на новый костюм. А когда я заболеваю, она ходит за мной лучше, чем моя родная мама. Слушайте внимательно, Бобров, эта женщина не дает мне никогда проспать ни одной лекции. А на прощание, когда я плачу и даю клятву, что я все-таки еще приеду в Вену, повидать ее, она заявляет. — Нет, вы не приедете, гер гердоктор. — Почему же я не приеду? — Вы не приедете, потому что профессора, у которых вы учились, олухи и бездарные дураки, вы поймете это несколько позже. — Но фрау Шмидгов, для чего же вы гоняли меня на эти лекции? о гер Маленький мой гердоктор, для того, чтобы вы получили диплом. У вас нет богатых родителей. Вы никогда не получите наследство из Америки. А диплом — это булочки, и не особенно крепкие кофе, и жидкие сливки, и крыша над головой. Жизнь так плохо устроена, гердоктор. Нет-нет, только самодовольные кретины возвращаются в Вену, а люди с головой думают, здесь пропали мои лучшие годы этих бездарных профессоров. Желаю вам много счастья, гер доктор, добрую жену и всегда свою голову на плечах. Желаю вам понять, что ваш профессор Бруннер бездарная скотина, ваш профессор Закоски нахальный карьерист, а ваш любимый профессор Эрлихен тупица. Никогда не приезжайте в Вену. И вы не поехали, спросил Бобров. Конечно. А старухи вы написали? И старухе я не написал. — Почему? — Не написал, и баста. — Почему? Веселое письмо я не мог ей написать, а грустное не хотелось. У меня тоже была своя гордость. При царе доктору Левину не так-то просто было устроиться на службу, чтобы иметь хотя бы жидкий кофе и крышу над головой. Вы же этого не понимаете. Вы — бобров, для которых все равны. И казах, и еврей. «И узбек, и вы сами русский, так я говорю?» «Оно, конечно, так», — согласился Бобров. Потом Левин показал Боброву полученный давечий орден. «Вообще орден Красной Звезды самый красивый», — сказал Александр Маркович. «Скромная и сильно высказанная идея. Вы согласны? Хотя Красное Знамя тоже очень красивый орден. У вас же два Красных Знамени и Красная Звезда, а еще что?» Трудяга и знак почета за арктические перелеты тоже неплохо, — сказал Левин. Правительство высоко оценило его заслуги, — так пишут в некрологах. Но будем надеяться, что я не доживу до такого некролога. А теперь мы вымоем руки и займемся вами. Товарищ командующий мне звонил насчет вас. Что вы думаете насчет вашей идеи? Наши вместе. Бобров ответил не сразу. Он вообще не отличался болтливостью. — Ну, — поторопил его или вы не поняли моего вопроса? А может быть, бабушка шмидт произвела на вас слишком сильное впечатление? — Не надо, дорогой товарищ Бобров. Война есть война, и если они позволили себе фашизм, то мы позволим себе этот фашизм уничтожить, правильно? Так что ж насчет идей? — Придумано толково, возражать не приходится, — ответил, конец летчик. Но многое будет зависеть от качества пилота. Надежный пилот будет работать нормально, не сортный пилот. Накроется в два счета. Учтите посадка и взлет в районе действий истребителей противника. — Это... Э — -э, э воскликнул Левин. — В районе действий истребителей противника, а наши истребители? Разве они не будут нас прикрывать? Смотрите вперед и выше, старик, больше оптимизма мои руки он пел, все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц. Потом пришел сонный и небритый военврач Баркан. Он был очень недоволен тем, что Левин приказал его разбудить, и нарочно показывал, как он хочет спать, как переутомлен и измучен. — Та-та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та, напевал Левин, обходя кругом голову Боброва и тыкая пальцем то в ключицу, то в лопатку, то в живот. Тра-та-та-та-та-та-та! Отрывистым голосом он что-то сказал, небритому по латыни, но Баркан не согласился и с этого мгновения стал прикословить, но не прямо, а как-то вбок. Например, если Александр Марч что-нибудь утверждал, Баркан не оспаривал, но отвечал вопросом «Допустим, и что же?» Для того, чтобы что-то доказать военврачу Баркану, Левин приказал Баврову ходить взад и вперед по ординаторской. Летчик ходил, нахмурившись, сжав зубы, злился. «Ну — Ну? — спросил Александр Маркович. — Могу ответить таким же вопросительным «ну», — сказал Баркан. — Вы, как всегда, алогичны, Александр Маркович. — Я? — Алогичен. — Я? — спросил Левин. — Нет, вас нынче засел без противоречия. — В конце концов, я не отвечаю за то, что вы не в духе. — Зато у вас сегодня необычайно приподнятое настроение, — ответил Бакан. — Разрешите идти? Левин кивнул и видел Боброву одеваться. — Видали? — спросил он, кто Баркан ушел. — дурной человек и врач, на которого вполне можно положиться, но что-то у меня с ним не выходит. Не у него со мной, а у меня с ним. И виноват мой характер. Моя болтливость, вечный шум, который я устраиваю, пустяки, которые выводят меня из себя. Даю вам слово, что были случаи, когда я обижал вас совершенно зря, и вот теперь не получается контакт. «Я ему неприятен», — продолжал Левин. «Нам трудно вместе. Свинство, когда идет война. Вы меня осуждаете?» Бобров пробурчал нечто среднее между все бывает и постороннему тут не разобраться. Впрочем, он невнимательно слушал Левина. Допустит к полетам или нет, вот ради чего он тут сидел. И в конце концов это произошло. «Смотрите вперед и выше, старина», — сказал Александр Маркович. «Ваше дело в шляпе. Я считаю, что вас можно допустить к исполнению служебных обязанностей». Лётчик ещё сильнее сжал зубы. — Вот оно, наступает его день. — Вы в хорошей форме, — продолжал военврач. — Вы в форме почти идеальной для вашей специальности. Теперь второй вопрос. Наша идея. Вы бы пошли пилотом на такую машину? — На какую? — спросил Бобров, чтобы оттянуть время и не сразу огорчить Левина. — Я же вам говорил о нашей идее. — Речь идет о спасательной машине или мне рассказывать все с самого начала? — Я хочу воевать, — сказал Бобров. — Я должен воевать, товарищ военврач. — Ну и воюйте. Вдруг грустно и негромко ответил Левин. — Воюйте на здоровье. — Конечно. Вы воюете, а я вам предлагаю эвакуацию в Ташкент. — Разумеется. Вы — солдат и храбрец. А мы тут бьем баклуши и отсиживаемся от всяких непредвиденных случайностей. Вытащить из ледяной воды двух-трех обреченных парней — это для товарища Боброва штатская работа. Вернуть к жизни, спасти своих товарищей — это несерьезно. Нет-нет, вы лучше молчите теперь. В данном вопросе интересно то, что некто Бобров сам сказал, будто несортный пилот погубит все начинание. А когда дошло до дела, этот же Бобров предпочел отказаться. — Я больше ничего не имею сказать. Привет, товарищ Бобров! Летчик молчал, косо и задумчиво, глядя на Левина. Тот сидел за своим стылом, горестно подпишись руками, и было видно, что он в самом деле глубоко обижен и оскорблен. — Все единое, это вроде отчисления от боевой авиации, — глухо и упрямо произнес Бобров. Тут никакие рассуждения не помогут. Хотя вы и правы, как вы, врач. Конечно, без команд аэродромного обслуживания мы работать не сможем. И правильно, ролить команд начальство поднимает, но коль вопрос жестко поставит, я лучше в пехоту подамся, чем в аэродромную команду. Левин молчал. Еще направит на бензозаправщик, шофёрам и тоже скажут боевая работа. Ворчливо, — добавил Бобров. — А я бомбардировщик. Театр знаю, пользу приношу. — Идите, идите, — почти крикнул Левин. — Я же вас не прошу и не уговариваю. Идите в бомбардировочную, идите. А мне пришлют мальчика двадцатого года рождения, и нас срежут на первом же взлете. Черт с ним, с этим старым Левином. Но идея, прекрасная идея, тоже будет срезана раз навсегда. До свидания. Спокойной ночи и приятных сновидений. И он открыл перед Бобровым дверь в полутемный госпитальный коридор. Потом Левин немного постоял в ординаторской, раздумывая, и принял соды, его мучила изжога. К ночи из дальнего поста привезли на катере краснофлотца, пришлось оперировать. Потом у старшины стрелка-радиста началось обильное и изнуряющее кровотечение из раны бедра. Ничего не понимаю. Ежесы вздрагивая, — сказала Ольга Ивановна, — она всегда пугала за своих раненых. Александр Маркч сердился за это на нее и часто говорил ей, что так нельзя, что она должна держать себя в руках, что это, в конце концов, война. Что ж тут не понимать, вторичное кровотечение, — сказал он и пошел мыть руки. Анжелика побежала перед ним готовить операционную к часу ночи он перевязал старшине бедренную артерию и когда из операционно его привезли в палату александр марович сел с ним рядом и заговорил теперь все в полном порядке старик еще немного и вы пойдете гулять у вас железные легкие б блиндированные сердце с вашим здоровьем человек никогда не умирает верочка приготовьте для этого летащему всаила кальций и вам не стыдно старик. Это, кажется, вы часа два тому назад просили меня написать прощальное письмо на родину. Смотрите, ему смешно. Наконец, когда все затихло, Левин отправился по склизлым каменным ступеням вниз в свою комнату, рядом с прачечной, отдыхать. Здесь круглые сутки слышался шум воды, глухой и печально пели прачки, скрипел моечный барабан, если близко падала бомба, то обязательно лопались трубы, и жилье доктора заливало водой. Он разулся, вздохнул и сел на койку. Китер он не снимал, мало ли что могло случиться со стрелком-радистом. Дорогая Наталья Федоровна, так я к вам и не приехал, опять не вышло. И не то, чтобы меня не пустили, наоборот, очень даже пускали и гнали. Но по свойству своего характера Не смог. Кстати, не помните ли вы такого ученика? Н.И. по фамилии Белых. Это необыкновенно способный хирург. Н.И. очень его когда-то нахваливал и водил к вам в дом, где, вышеупомянутый Белых, краснеясь, стесняясь съедал огромное количество хлеба, стараясь поменьше мазать масло Вспоминаете? Звали его Петечкой, и нянька-покойница Анастасия Семенна всегда его еще отдельно кормила в кухне гороховым супом, который он страшно любил. Так вот, этот Белых ехал к нам и попал под бомбежку. Подлецы фашисты и бомбили, и обстреливали состав. Белых вытаскивал из вагона какого-то раненого майора. Фашист дал сверху пулеметную очередь. И теперь у нашего Петечки прострелены кисти обеих рук. Вы представляете какое-то ужасное несчастье для хирурга? Наш начсан-нупр флота приказал круглосуточно дежурить возле него, страшимся мы психической травмы. Э, да что писать! Но дело есть дело. Белых, по всей вероятности, об этом был специальный разговор, удастся эвакуировать в те районы, где командует наш Н.И. Пусть Н.И. вспомнит своего ученика, отыщет его и, так сказать, вообще мы понимаете. Учтите еще, что этот сибиряк, страшно всумолюбив. Именно поэтому не потерпит никакого особого с Я ездил к нему. Он сказал, живем, живем и привыкаем. Все, Н.И., да Н.И., а ведь Н.И. — это великий хирург. Приятного быть женой великого хирурга. Ох, милые Наталья Федоровна, как быстро летит время. Пишу вам и вспоминаю Киев, Н.И., вас и Виктора, когда он только что родился, и вас сделала с грудницей. Помните, как мы все трое испугались и позвали фельдшера Егора Ивановича Апанасинку, потом я побежал в аптеку и на обратном пути вывихнул себе ногу. И ваш муж вместе с Апанасинкой вправили вывих, когда меня приволокли какие-то добрые киевские дядьки. Передайте, пожалуйста, и что меня в госпитале... Два дня тому назад был казус во время операции на почке, совершенно в стиле раритетов, которые интересуют вашего благоверного для той его давнишней работы. Остаюсь вашим постоянным доверенным лицом, А. Левин.